Глава 9. Фолиант с затаившимся дыханием рассматривают цветок темно-фиолетового цвета. Листья широкие, бархатистые, с небольшими черными жилками, словно каменные вкрапления. А дальше описание. Сердце тьмы растет в виде высокого куста с тонким стеблем и гроздью темных бархатистых цветов, похожих на раскрытые пасти чудовищных зверей. Он опасен не только для физического здоровья, но и для души. Его сок можно использовать в магических ритуалах тёмных сил, но чаще всего его используют для любовного приворота. По легендам, рецепт приворота был передан амаринами ещё много веков назад и имел превосходный результат. Но неумелое использование или недостаточный магический резерв могли стоить жизни тому, кто отважился его применить. Потому рецепт считается запретным. Лист выпадает из моих дрожащих пальцев. прикрыв рот, чтобы не вскрикнуть от охватившего меня ужаса, я едва слышно произношу. Что же ты натворила, Амалия? Я помню каждую строчку, что она написала на том клочке бумаги, который нашла в библиотеке. И сердце тьмы было первым в том списке. Неужели? Вновь скольжу взглядом по тексту. Неумелое использование или недостаточный магический резерв могли стоить жизни тому, кто отважился его применить. У настоящей Амалии Арто был слабый резерв? «Она... она умерла, и поэтому здесь очутилась я?» Не вяжется до конца, но все равно пугает до дрожи. Ведь если Амалии больше нет, то мне не обменяться с ней обратно телами. Так и застывая в ужасе от этой мысли, бесконечно бубня себе под нос, один единственный вопрос. «Зачем ты это сделала?» «От безысходности?» «От страха?» «Почему пошла на такое?» Но ответа нет, и никто мне его не даст. Возможно, нет уже и самой Амалии. И чем глубже в себя я пропускаю эту мысль, тем больнее становится. Да, она создала кучу проблем. Да, у нее была та еще репутация. Но и жизни ее легкой не была. Какая-то миссия, какие-то опасные люди. Она, может, вовсе всего этого делать не хотела, но не имела возможности сбежать. И я теперь не имею. Глухим эхом в голове раздается последняя мысль. А после наступает тишина. Не знаю, сколько я так стою. но прихожу в себя, лишь когда в коридоре раздается какой-то шум. Тут же смаргиваю, прихожу в себя и, вернув последний лист в книгу, ставлю ее на полку. Не хватает еще быть пойманной с поличным за чтением информации о таком опасном растении. Отныне мне нужно быть предельно осторожной. Я не знаю, кто друг, а кто враг, и любое мое неосторожное действие или слово может обернуться против меня. Осмотрев лабораторию и убедившись в кристальной чистоте, Наконец-то покидаю помещение. Закрыв плотно дверь, иду по пустынному коридору. Жутковато, и впору бы испугаться, особенно если учитывать нападение незнакомца. Но усталость накатывает такими тяжелыми волнами, что даже бояться больше нет сил. Еще и плечо как назло начинает жечь. Так ведь и не проверила, есть ли там укус, или какая рана, которую я не заметила прежде. Вот дойду до комнаты и гляну, заодно и смою себя этот жуткий запах. Решаю я, медленно ступая по темным коридорам непривычно пустой академии. Миную один холл, затем второй. И вот она, привычная лестница, ведущая на нужный этаж. Дверь в этот раз подчиняется с первого раза, но девочек в комнате нет. Может, это даже к лучшему. Сейчас дико хочется побыть наедине с собой, развалиться на кровати и забыться хоть на несколько минут. Но этот запах, чтоб его! Я вся насквозь им пропиталась! Кидаю грустный взгляд на постельку и направляюсь прямиком в ванную комнату. Люминесцентный шар, парящий под потолком, вспыхивает самостоятельно, едва я вхожу внутрь. Не спеша, горящими после работы пальцами, расстегиваю пуговицы на рубашке, вспоминая, как предательски улетела одна из них. И если бы не соседки, то ходила бы я с булавкой, а не с запасной. Стягиваю белоснежную ткань с плеча, ожидая увидеть там все, что угодно, начиная от укуса насекомых до пореза. но натыкаюсь на нечто совершенно иное. Прищуриваюсь, смаргиваю, но картинка перед глазами не меняется. На моей коже красуется самая настоящая черная клякса. Присмотревшись повнимательнее, я понимаю, что это что-то вроде татуировки, похожей на летящего черного дракона. «Откуда это появилось?» — шепчу я. Тут же открываю кран и мокрыми пальцами пытаюсь стереть эту кляксу, но ничего не выходит. «Что это вообще такое?» «Не было этого раньше, клянусь». В голове тут же начинают прокручиваться самые странные мысли, но ни одна из них не кажется мне подходящей. Может, какая-то отслеживающая метка? В ту ночь, когда я бежала из зала теней, мне в спину что-то прилетело. Это сделал декан Реймар? Пометил меня как преступницу? Но тогда он бы мог вычислить меня по ней, если она каким-то образом фонит или, как тут говорят, оставляет магический след. Но я все еще не под арестом. Тогда что? Какое-то проклятие? Или клеймо? Но почему эта штука появилась только сейчас? Хочу знать я. Хочу знать так неистово, что даже не сразу слышу, как щелкает, открываясь, дверь в комнату. И следом раздаются шаги. Значит, ты тоже сомневаешься? И что мы будем делать? Слышу голос Линды. А затем тихая «цссс» от Севиль. «Амалия, ты здесь?» Говорит блондинка уже громко. И я тут же накидываю рубашку обратно на плечо. «Я в душе, только зашла», — отзываюсь я. «Отлично, а то мы тебя потеряли», — раздается в ответ. «Я быстро», — говорю девчонкам, а сама спешу забраться в душевой поддон и скорее омыться. Порой стараюсь прислушаться, говорят ли они о чем-то, но шум воды заглушает практически любые звуки. Да и девочки вовсе не глупы, не станут говорить, зная, что их могут подслушать. «Но что же у них за тема такая, какую они скрывают от меня?» Дурацкое чувство, что они меня подозревают, только усиливается. И потому я торчу в душе дольше положенного. Хочу растянуть миг с собой наедине, но совесть все же надо иметь. Соседки тоже наверняка хотят помыться. Выжав длинные рыжие кудри, оборачиваюсь полотенцем, как платьем, в два оборота. Накрываю метку на плече полотенцем для головы и вхожу в комнату. «Выглядишь лучше, чем мы ожидали», — встречают меня девчонки. Обычно из лаборатории мисс Грин выползают, они выходят. «Да уж, там настоящая преисподняя», — соглашаюсь с соседками и тут же понимаю, что дала им еще один повод меня подозревать. «При что?» — хмурится Линда, и я понимаю ее озадаченность. «Ад и рай есть в моем мире, а здесь совершенно другие поверья, и одни только драконь боги знают, как они называются». «Эта лаборатория — просто ужасное место. Мало того, что я выдроила все котелки, Так еще и на слизи топталась. Это было на грани. Отшучиваюсь, надеясь, что они пропустят мою оплошность мимо ушей. И девочки тут же включаются в разговор. Вот да, уборка лабораторий — это особый вид наказаний, — соглашается Линда. Мне одного раза хватило. Хорошо, что завтра выходной, — продолжает Севиль. Поэтому самое время поднять себе настроение и отправиться на ярмарку. Нам всем это нужно. Что думаешь, Лия? Ярмарка? — переспрашиваю я. Звучит, конечно, заманчиво, но я понятия не имею, есть ли у меня деньги. Да я оглядываться буду по сторонам, как пришелец, и это меня выдаст с головой. Амалия, хоть и не помнит ничего, но не может, ронять челюсть то тут, то там от удивления. Боюсь, я не смогу пойти, мне сейчас не до развлечений. По учебе я отстаю, память все не возвращается. Да и надо понять, какое заклинание я применила в кабинете декана. Так что выходной я намерена провести в библиотеке. отвечаю девчонкам, и скрещиваю пальцы за спиной, надеясь, что отмазка выглядит убедительной. «Ну, как хочешь. Мы принесем тебе вкусненького», отзывается Севиль. Остаток вечера проходит спокойно. Девчонки что-то зубрят перед сном, а я, переодевшись в ванной и спрятав свою метку, забираюсь в кровать. Свет, о котором беспокоятся соседки, мне совсем не мешает. В приюте давно привыкла, а им он нужен для учебы. Так и засыпаю сладким сном. а просыпаюсь под тихое ворчание и шепот. «Да быстрее одевайся!» — подгоняет Линда блондинку. «Я уже все, отвечает Севиль. «Пойдём, пока Лию не разбудили». Я не подаю вида, что уже не сплю. Хочу избежать лишнего разговора. Вдруг они еще раз будут звать меня на ярмарку, а я не смогу найти убедительную отговорку. Едва соседки выходят, я сразу же поднимаюсь с постели, подхожу к зеркалу, задираю короткий рукав сорочки в горошек и еще раз смотрю на метку. Никуда она не делась за ночь, зато цвет немного изменила. Если еще вчера дракон был угольно-черный, то сейчас его чешуйки отдают синевой. Ох, что же это значит? Непослушными от волнения пальцами я натягиваю на себя одежду, умываюсь, причесываюсь и направляюсь в библиотеку. Надеюсь, она открыта в выходной. Дорогу я уже хорошо помню. И чем ближе становится обитель знаний, тем сильнее меня охватывает волнение перед встречей с мадам Пум-пум. Но времени на раздумья и сомнения я себе не даю. И как только приближаюсь к тяжелой двери, стучу три раза и смело вхожу. Мадам Пумпум -пум сидит напротив входа, прямо за стойкой, которая кажется совсем крохотной на фоне самой женщины. В воздухе витает запах старых страниц, чернил, сахарной пудры и пончиков. Последняя как раз стоит в большой чаше прямо на стойке. И эта чаша стремительно пустеет под напором мадам Пумпум, пум запихивающей себе в рот порцию за порцией. «Что же божабрасия?» — бурчит она себе под нос с недовольным видом. «Готовить совсем разучились. Ни вкуса, ни жапаха. Как тяфыло быть гурманом!» — продолжает причитать, пока не замечает меня, и тут же становится пугающе серьезной. «Сегодня выходной!» — бросает мне, быстро проглотив последний кусок, и всем видом дает понять, что гостям здесь не рады. Но дверь была открыта, и таблички не было, парируя в ответ, оставаясь максимально вежливой. Ни к чему с ней ссориться, когда она может помочь. «Библиотека разве не работает?» Задаю этот вопрос со специальной интонацией, и грозная мадам Пум-Пум на секунду теряется. «Работает? Но тебе-то она зачем? Я тебя помню, Амалия Арто. Ты тут либо спала, пока все учились, либо тайком страницы из книг выдирала», — гневно выдает женщина. Я закрываю глаза, чтобы выдержать еще один укол унижения, заработанный стараниями моей предшественницы. Но почему нельзя было вести себя по-человечески? Ладно, декан Реймар, с ним там какая-то миссия связана, но книги-то при чем? Сжимаю кулаки, медленно выдыхаю и вновь улыбаюсь мадам Пум-Пум, как ни в чем не бывало. Впредь обещаю быть самой прилежной адепткой. Даже последним негодяям дают шанс на исправление. И я верю, что вы столь великодушны, чтобы посодействовать в желании человека стать лучше. Выдаю на ровном дыхании. и глаза мадам Пум-Пум буквально превращаются из карих бусинок в здоровенные пуговицы. «Хм!» <къем> – прочищает горло, а заодно и вытирает пальцы о белоснежный передник, усыпанный сахарной пудрой. «Чего это с тобой сегодня?» «Стараюсь быть лучше, только и жму плечами, и уверенно смотрю ей прямо в глаза, до тех самых пор, пока она не начинает нервно моргать и не отводит взгляд». «Ну что ж, в одном ты права». Такую великодушную женщину, как я, сложно сыскать. Но, равно насколько я умею быть доброй, настолько и злой. «Проходи, и только попробуй что-нибудь испортить», — выдает смотрительница книг. Тут же, кивнув, пробегаю мимо стойки в огромный зал, уставленный деревянными стеллажами до самого потолка. А они тут метра три высотой. Покрутившись то тут, то там, нахожу нужную секцию — печати, метки и клейма. Ну, как доктор прописал. Тут и кручусь еще минут двадцать, вытягивая то одну книгу, то вторую, то третью. Магические руны тоже, оказывается, относятся к видам магических печатей, а клейма в старые времена делали преступникам, чтобы запечатывать в них магическую силу. Это, конечно, интересно, но мне как мертвому припарка. «Ага», — довольно восклицаю я, увидев что-то поистине привлекательное. «Символика нательных проявлений, значение и толкования». Гласят золотистые буквы на бордовом корешке. Я тут же выхватываю книгу. Хочу открыть, а она не дается. Пробую еще раз. Безрезультатно. Может, магией и запечатана. Кидаю взгляд на мадам Пум-Пум, уставившуюся на чашу с пончиками, и грустно вздыхаю. И тут же придумываю новый план. «Госпожа Пум-Пум!» Подхожу к ней осторожно, а она устало поднимает взгляд. «Вы чем-то огорчены?» А малии артой есть дело до кого-то, кроме декана Реймара?» – изгибается тонкая бровь. Пропускаю эту шпильку мимо ушей. «Вижу, вы тоже любите вкусную выпечку. А шоколадные фонданы пробовали?» – с улыбкой спрашиваю я. «Чего? Шоколадные фонтаны? «Фонданы. Они похожи на кексики, но намного сочнее и нежнее. Хотите, рецептом поделюсь?» – спрашиваю мадам Пумпум, -пум. И она, забыв о своей грозности, тут же растекается в улыбке. и сразу возвращает себе серьезный вид, как у охранников, высматривающих преступников. «Ну давай, удиви меня!» – бросает вызов женщина. Я прошу перо и бумагу, и тут же пишу рецепт. Честно сказать, фонданы я готовила только раз в жизни, как только переехала из приюта в квартиру, данную государством. Первым же делом, на последние деньги купила немного какао и муки, а потом попросила воспользоваться духовкой соседки. так как моя жилплощадь имела только матрас и старый советский холодильник, который гудел как трактор. Фонданы, на удивление, получились очень вкусными. Половину отдала той самой соседке, а половину уплетала за обе щеки до самой ночи, чувствуя себя самым счастливым ребенком на свете. И вот, проглатывая слюну, с ювелирной точностью излагаю на бумаге рецепт. Вот так, протягиваю лист, и мадам Пум-пум, изучив строчки с повышенной бдительностью, кивает. «Интересно, и сколько минут их в жар-ларце держать?» уточняет она. «А я ей про то, как воткнуть деревянную палочку, объясняю. Откуда ж мне известно, как местные жар работают?» «Да, адептка Арто, умеете вы удивлять. А чего возле меня-то крутишься? Ты же книжки пришла читать?» спрашивает мадам Пумпум. -пум. «Так тут проблема. Та, что мне нужна, не открывается. Тут же достаю из полки в стоке ту самую бордовую книгу». «Ну, ты допуск получи» и откроется. «Ага, допуск, значит, нужен. А кто мне его даст?» «Так выходной же, а завтра уже домашнюю работу с утра сдавать нужно», — отвечаю пум-пум. «Без допуска никак?» Стоит только озвучить последний вопрос, как женщина на глазах свирепеет, словно готовясь разразиться криком, но тут же сдувается, как шарик. «Ладно, давай, но если твои фонтаны окажутся невкусными, в мою библиотеку больше и нос не сунешь». — говорит она, протягивая свою пышную руку. — Уверена, они вам понравятся, — заверяю я. И мадам Пум-пум, стрельнув в меня глазами еще раз, опускает книгу куда-то под стойку, а затем возвращает уже открытую. — Читай при мне и только попробую испортить фолиант, — говорит она, но скорее не угрожает, а будто бы шутит по-доброму. — Торжественно клянусь, что замышле... э, что с фолиантом ничего не случится, — обещаю даме, едва не ляпнув привычную шутку. Тут же беру тяжеленный талмуд и занимаю стол подальше от нее и поближе к стеллажам. Так, что тут у нас? Листы сделаны из плотного пергамента, чуть желтоватые от времени. Они исписаны мелким, но четким почерком. Но первые страниц 10 точно мимо. Перелистываю еще одну и застываю. «Пришлые души», — гласит параграф, — «и кровь стынет в жилах». Наукой не объяснен феномен переселения душ в иные тела, однако такие случаи отмечены в истории как исключительные и редко повторяющиеся. При детальных исследованиях частью ученых было установлено, что на телах тех несчастных, в чье тело влетала иномирная душа, появились отметины. Ученые согласились в теории, что эта отметина означала миссию, которую должна выполнить пришлая душа в чужом теле, а в случае поражения конец ее был предрешен. Дочитываю, едва дыша, и тут же откидываюсь на спинку стула. «Но как это?» – эхом звенит мысль в голове, а я заставляю себя читать дальше. Однако часть ученых всецело отвергает описанную теорию, считая факты притянутыми за уши. А сам факт переселения душ невозможным. Ученые приводят веские доводы, включая те, что многие из называющих себя пришлыми попросту могли находиться не в своем уме. Так, но эта часть мне бесполезна. Я-то знаю, кто я такая и где сейчас нахожусь. А значит, верим первой части ученых. Только вот что еще за миссия для пришлых? Та самая, о которой ректор говорил? Так глубоко закапываюсь в мысли, что даже не замечаю ничего вокруг, до тех самых пор, пока чья-то мощная рука не опускается на стол прямо возле меня. Тут же дергаюсь и захлопываю книгу. Не хватало, чтобы местные еще увидели, что именно я тут читаю. Скидываю взгляд и... Бах! Яркая вспышка бьет прямо в щеку и левый глаз, опаляя жаром. Тут же оборачиваюсь к столу и... «Мама дорогая, это что, сделала я?» «Нет-нет-нет!» — хватаю пальцами черные хлопья пепла, в которые обратилась книга. «И сожрать себя сейчас готова. «Я ведь обещала, что не испорчу фолиант, но почему все так?» «Эффектно вы расправляетесь с уликами, адептка Арто!» — Раздается голос над ухом. И, обернувшись вновь, я устремляю в декана Реймара такой сердитый взгляд, что он застывает на месте от неожиданности. «Какого чёрта подошёл? Какого чёрта напугал? Что я теперь мадам Пум-Пум скажу?» «Вы!» — рычу на него, поднимаясь из-за стола, и его брови поднимаются всё выше в удивлении, пока вдруг не раздаётся бешеный крик. «Что? Что вы наделали?» — выпаливает мадам Пум-Пум так громко, что барабанная перепонка едва не лопается. И тут библиотекарь несётся на нас с деканом с такой скоростью, что становится страшно. Она не остановится, не успеет остановиться, даже если захочет, пролетает мысль в голове, пока глаза мои лезут на лоб. И тут широкая спина, облаченная в сине чёрный камзол, возникает прямо передо мной, закрывает от гнева библиотекаря. «Ой!» — тут же вскрикивает мадам Пум-пум. И, видимо, тормозит так резко, что подошва ее туфель скрипит по паркету. а затем громыхают столы и стулья, за которые она уцепилась, чтобы снизить скорость. «Ди... Дикан Реймар, вы тоже здесь?» Едва отдышавшись, тут же выдавливает улыбку, забыв на секунду о том, что хотела меня убить. Но стоит ей только заметить мой взгляд, как тут же свирепеет. «Простите за шум, декан Реймар. А вы, адептка Арто, я ведь предупреждала. Я вас за пятку к потолку подвешу за этот фолиант!» И как бы образно ни звучало сказанное ей предложение, кажется, она не шутит. У нее в прямом смысле лицо с субтитрами, и ругательства там самые отборные. «Ну-ка, иди сюда!» — рыпается она, но декан Реймар делает полшага в сторону, отсекая даме путь целиком. «Декан Реймар?» — удивляется женщина, и я, честно сказать, удивлена не меньше. «Разве ему не на руку, что Амалию Арто кто-нибудь ненароком прибьет?» «Мадам Пум-Пум, мне очень любопытно, какой такой фолиант вы дали почитать адептке Арто, что готовы прибегнуть к давно изжившим себя, и, позволю себе напомнить, запрещенным методом наказания», — выдает он. И библиотекарша, которая только что готова была испепелить взглядом и оплевать ядовитой слюной защитника, тут же бледнеет до цвета слоновой кости. «Какой фолиант?» — выдавливает она из себя глупость, скорее всего, от нервов. «Что ж, я ее понимаю». Я при этом драконе и сама часто такую чушь несу, что горю от стыда до кончиков ушей. Умеет он одним взглядом с толку сбивать. «Тот, что только что сгорел», — уточняет с завидным спокойствием декан, глядя на горстку пепла, а затем на меня. «Да он меня в чем-то подозревает, вот и вертится рядом». «Вы ведь такой шум подняли. Должно быть, это было что-то особенно ценное?» — закидывает крючок. И строгая мадам Пум-Пум сглатывает, как трусливая маленькая девочка. «Это была всеобщая история Аждарха, но меня предупреждали, что здесь все книги одинаково ценны», отвечаю я вместо женщины, и декан тут же кидает в меня очень подозрительный взгляд. «А ведь раньше смотрел, как на пустое место или надоевшего жука. О боги, лучше бы так и оставалось». «В самом деле, на третьем курсе решили повторить программу первого адептка Арто», прищуривается он. «Заполняю пробелы в знаниях», сухо отвечаю я, «и ему это не нравится». Он мне не верит, как пить дать, потому переводит взгляд на бледную мадам Пум-Пум, которая едва ли дышит от волнения и не сразу соображает, чего от нее ждут. «Именно так, декан Реймар. В своей библиотеке я не потерплю плохого отношения к книгам, даже если это будет злословник!» Взяв себя, наконец-то в руки выпаливает женщина и вскидывает подбородок вверх. «Понятно», — только и кивает декан, вновь кидает взгляд на горстку пепла. И о чем то поразмыслив пару секунд, вновь обращается ко мне. «Идите за мной, адептка Арто», — велит он тоном, нетерпящим возражений. «Но, господин декан, а кто же будет за это отвечать? Книга испорчена», — спохватывается мадам Пум-пум. Но, получив от ледяного декана один лишь взгляд, тут же забывает про все претензии и, выпрямившись по стойке смирно, кивает с важным видом. «Книги по мировой истории, насколько мне известно, имеют множество копий. «А что касается меры пресечений, они я сообщу вам позже», чеканит декан, давая понять всем видом, что разговор окончен, и ступает своими начищенными до блеска сапогами несколько шагов вперед. «Амалия, вам особое приглашение нужно?» Остановившись, зовет меня, а я вздрагиваю. Вовсе не от его тона, а от того, как странно было слышать свое имя из его уст без привычных «Адептка» или «Арто». Даже мороз по коже пробегает. но я тут же беру себя в руки и решительно ступаю вперед. Весь путь до самого кабинета декана Реймара, где мне уже впору прописаться и поставить кровать из-за частых визитов, мы оба молчим, и лишь когда он открывает дверь, говорит. «Входи, Амалия!» Вновь называет просто по имени, и это начинает бесить. Бесит, потому что у тела вновь возникает странная реакция в виде мурашек по всей спине и даже на макушке. Вновь подавляю странный импульс. Делаю несколько шагов вглубь кабинета и замечаю, что сегодня здесь что-то не так. Листы на столе лежат не так идеально ровно, как обычно. Запасной камзол криво висит на вешалке в углу кабинета, хотя в прошлый раз он вообще показался мне частью интерьера. Да и сам декан выглядит не так идеально, как прежде, немного помят, но зато будто чуточку человечнее. А еще он опять смотрит на меня с этим своим прищуром, и это начинает нервировать. Я выполнила порученное мне наказание в кабинетах мисс Грин. Тут же рапортую я, надеясь поскорее отсюда убраться. «Я знаю», — спокойно отзывается ректор, а его хрипотца в голосе такая, что ему бы цены не было в озвучивании аудиокниг. «Значит, я здесь по другому поводу?» Сама перехожу в наступление. «Не желаю тянуть время, ведь так или иначе мне все равно придется все выслушать. А ругать он будет, хотя бы за тот самый несчастный фолиант». что я сейчас спалила, сама того не желая. И это, к слову, меньше из моих грехов, если сравнить с тем, что было в зале теней. Ах ты ж черт, зачем только вспомнила? Присаживайтесь, Амалия, — тем временем говорит декан, и тон у него такой заговорщический, что хочется немедленно бежать, а он как на зло, говорит. Разговор будет долгим. Я очень хочу узнать о вашей новой способности все и везде воспламенять.